О чем никто не знал. Продолжение. Келья кающегося представляла собой маленькую комнатку, вырубленную в скалях, к которой примыкал монастырь, размером в 10 квадратных метров. Жесткая лежанка, деревянный стул, стул, распятие и свеча составляли все убранство. Келья сильно смахивала на тюремную камеру, но ее обитатели, люди, как правило, скрывающиеся от смертельной опасности, не замечали этого. Тем более, что дверь в келью была всегда открыта, и ее обитатель знал, что может в любой момент ее покинуть. В это утро незнакомец позавтракал миской каши, приготовленной из дикой пшеницы, куском хлеба и стаканом воды, которые ему принес молчаливый монах. Он лежал на топчине, заложив руки за голову вместо подушки, и размышлял. Лицо его было спокойным и даже каким-то умиротворенным. В отличие от бытовых философов, которые рассматривают жизнь как театр, а себя и окружающих как актеров, он рассматривал существование в этом мире как охоту, где люди разделяются на дичь и охотников. Всю жизнь он был охотником. И теперь... Впервые оказавшись в роли дичи, а он знал, что рано или поздно станет дичью, что было обусловлено правилами той игры, в которую он ввязался много лет назад, вспоминал всех тех, кого он обкладывал, как зверей в берлоге, методично и искусно, а также тех, кого он не обкладывал, а просто уничтожал, стреляя из засады. Много отстреленной или посаженной им в клетку дичи прошло перед глазами, и поэтому он не чувствовал какой-либо обиды на жизнь, которая так резко изменила его существование. В обычных условиях он бы сейчас думал, как перестать быть дичью и снова стать охотником. Но сейчас... Когда в роли охотника выступала невиданная им доселе жестокая и всемогущая сила, его мысли были направлены только на одно — спасение. Он с благодарностью вспоминал своего инструктора, одноглазого старика, прошедшего огонь и воду. Медных труб, в их системе удостаивались немногие, и, как правило, после смерти, который на прощание дал ему координаты обители Сан-Джованни и сказал «Запомни, если тебя обложат, если ты увидишь, что уйти невозможно, пробирайся туда. Это единственное место, где люди, подобные нам, могут укрыться от всего мира. Только там». В любом другом месте, даже в дебрях Амазонки, Тебя найдут и выпотрошат, как цыпленка. Когда он почувствовал хвост, Вернее, не почувствовал, а увидел, Это было в Париже, Поскольку охотники не считали нужным Соблюдать правила наружного наблюдения, Первый вопрос, который он задал себе, был «Кто?» Спецслужбы он отмёл сразу же, так как прекрасно знал их почерк. Да и следить за ним у них не было ни малейших оснований, так как всю необходимую информацию о нем они имели еще с 80-х годов, когда он занимался перекачкой в Европу и Америку и размещением капиталов в КПСС, точнее, группы ее наиболее дальновидных руководителей. Бандиты также отпадали. поскольку со всеми группировками, которые могли проводить за рубежом подобные операции, контакт был самый деловой и дружеский. Прозрение пришло внезапно. Когда, придя в номер, он обнаружил на подушке визитку. Белый прямоугольник с крестом, на котором славянской вязью было напечатано «Российская святая тайная инквизиция». Первой его мыслью было связаться с полицией или контрразведкой. Но он вспомнил судьбу одного из своих подручных, который обратился в полицию за защитой, а через несколько часов был найден задушенным в номере гостиницы, где проживал вместе с тремя охранниками. Охранники исчезли. Трупы их были найдены только через неделю. У каждого на груди лежал листок бумаги с крестом и надписью «Да свершится правосудие Божие». Такой же листок был найден и у подручного, бывшего подполковника КГБ и классного профессионала. Преследователи не делали ни малейшей попытки вступить в контакт, но он чувствовал их присутствие даже в туалете. Уезжать в Россию было безумием. Слишком много соратников уже томились в подвалах этой таинственной организации, с которой ничего не могли поделать, ни власти, ни группировки, хотя и для тех, и для других это было делом первой необходимости. Используя весь наработанный годами профессионализм, он... Оставив вещи в отеле, сумел оторваться от преследователей и улететь в Вену. В аэропорту слежки не было. Однако, когда он вошел в свой номер в отеле, то на подушке он обнаружил все тот же страшный лист бумаги. А когда, приняв душ, вышел из номера, то, как по команде, отворились двери четырех соседних номеров. И на пороге каждого стоял человек в эзуитской позе. Руки сложены на груди, голова склонена немного набок, Кроткий взгляд устремлен в пол. В тот же вечер он улетел в Цюрих. Его уже ждали в вестибюле гостиницы пять человек в той же самой позе. В Цюрихе он провел пять дней, И когда нервы были уже на пределе, на машине выехал в Милан. Его мысли были прерваны. Дверь отворилась без стука. И на пороге появился человек средних лет в монашеском одеянии. Незнакомец машинально сел на топчине, прислонившись к холодной стене. Монах сел на стул напротив него. Что заставило вас искать убежище в нашей обители?